Глава 25 Едва я почувствовал под ногами твердую землю, тут же рванул вперед, выпуская заранее подготовленный конструкт заклинания. Покров ветра окружил моё тело и будто бы подхватил его, ускоряя движение. Я в мгновенье ока обогнал нашу колонну. Перед глазами мелькали очертания деревни. Крепкие избы, огороженные дворы и массивный деревянный забор вокруг самого поселения. Внутри виднелись три смотровые вышки. Все бы ничего, но... Добравшись до деревни, я запрыгнул на чистокол, создав под ногами тонкую металлическую пластину. Лишь мгновение я стоял на ней, но этого времени мне оказалось достаточно, чтобы разглядеть поле боя. Часть забора на северо-западе проломлена. Именно через этот пролом в деревню и хлынули мерзкие монстры. Должно быть, они появились неожиданно, либо их оказалось слишком много, ибо не все люди успели спрятаться по домам, и даже дозорные на вышках не помогли. Монстры сильно возвышались над людьми, едва ли не в два раза. Огромные массивные твари, похожие на помесь медведя и быка. Они передвигались на задних лапах, а их передние конечности напоминали людские кисти. Ими твари сжимали дубины. Я почувствовал, как внутри меня закипает ярость. Уж очень сильно эти чудовища походили на демонов. Фигурой, повадками и особенно головами с короткими изогнутыми рогами и клыками, не помещающимися в рот. Эти твари еще и были разумнее, чем те монстры, с которыми я встречался раньше. Одно лишь использование пусть и примитивного, но все же оружия чего стоит. Я бы всерьез подумал, что передо мной демоны, а не монстры проклятых земель, если бы непривычные для монстров энергетические узоры ядко-зеленого цвета, что красовались на их темных шкурах. Таким же цветом горели и их глаза. а закричал местный мужик, не успевший удрать от монстров. Сейчас один из громобоев, а именно так, судя по докладу Леонида, назывались эти рогатые монстры. Поймал его левой рукой и, подняв над землей, потащил в свой бездонный зубастый рот. Даже издали я слышал хруст хрустрёбер несчастного. Хотя почему несчастного? Ему сегодня очень повезло. Буквально второй день рождения у него сегодня. Ведь я уже успел вскинуть свою артефактную винтовку и создать ветровой тоннель. Я нажал на спусковой крючок. Я готовился к этому походу, поэтому прекрасно знал, с кем нам придется сражаться. Да, эти монстры, напавшие сейчас на деревню, вылезли как раз из тех проклятых земель, куда мы направлялись. Раздался треск небольшой автоматной очереди. Три артефактные пули вылетели из ствола, и по тоннелю мгновенно добрались до слабого места монстра, небольшого тонкого хряща за его огромным, похожим на слиное ухом. И пусть место слабое, но даже трех пуль не хватило, чтобы прикончить тварь. Монстр заревел от боли и повернулся в мою сторону. «Тери его, леший!» Знал ведь я, что громобои твердые твари, но чтобы настолько... Даже тонкий хрящик полностью не пробили три артефактные пули. Однако отмечал я это лишь краем сознания, ибо палец уже вновь сжал спусковой крючок. Еще шесть пуль, и монстр начал падать. «А -а -а -а закричал его пленник, поняв, что вот-вот его придавит тяжелая туша. Но ему опять повезло. Мощный поток ветра откинул мертвую лапу чудища, так что мужика не придавило. И на этом его судьба мне стала временно безразличной, ибо другие монстры быстро поняли — спокойная трапеза отменяется. <клевелый> Заревели твари в унисон, глядя на меня своими зелеными глазами. Езжайте севернее, найдите вход!» — спокойно сказал я в рацию и вновь нажал на спусковой крючок. «Выстрел!» И спустя девять пуль очередной громобой падает замертво. Но на меня уже бегут его сородичи. Я рванул вперед, на ходу выпуская еще одну серию. Третий пал, но рядом со мной был уже очередной монстр. Я отпустил винтовку и выхватил из ножен свой бессменный коготь рыси, влил в кинжал ману из первого и второго сердечника, и клинок мгновенно увеличился, обернувшись длинным трехметровым ветровым лезвием, засиявшим холодным светом звезд. Увы, прикончить монстра сразу я не смог, однако же быстрый выпад оставил в его груди глубокую рану. Чудовище пошатнулось, попятилось и захрипело, припав на правую ногу. Пятый бросился на меня слева. Я уклонился в последний момент, ушел в перекат и снова вскочил на ноги. Еще замах когтем. На сей раз я пропустил через кинжал полноценное заклинание «Ветровый серп», так что он сорвался с лезвия и ударил в грудь твари, до которой было порядка шести метров. В этот раз я влил уйму маны в атаку, так что монстр захрипел, дернулся и таки помер. Но на его месте уже почти был очередной громобой. И что хуже, поисковое заклинание подсказывало, что к двум источникам человеческого дыхания стремится другой монстр. Скосив взгляд, я заметил девушку, которая изо всех своих немалых сил пыталась оттащить раненого старика в укрытие. Как я понимаю, да, мужик попался в лапы монстров, как раз когда прикрывал эту парочку. В итоге мужик сейчас кряхтит и пытается разжать мертвые пальцы чудища, а другой монстр решил не рисковать шкурой в битве со мной и закончить начатое. «Лера, беги!» — закричал мужик. Но девушка не собиралась бросать окровавленного старика. Да и если бы решилась, было слишком поздно. Лапа монстра уже тянулась к испуганной девушке. Я активировал заклинание, которое через печать близнеца готовил в фоновом режиме. Завопил монстр, ударившись мощными пальцами о прочный купол режущего гетра. Он прижал к себе кровоточащую руку и яростно пялился на купол, размышляя, как же достать из-под него своих жертв. Я бы с радостью прикончил этого монстра, но на меня неслись сразу три его собрата. Уклоняясь от их атак и концентрируя ману, я краем сознания наблюдал за тем, что происходит в другой части боя. А там происходило ожидаемое. Монстр обиделся за свои пальцы и принялся долбить по куполу дубиной. Купол держался, однако же рисковать здоровьем людей я не собирался. К тому же девушка уже взвалила старика на плечи, будто тот весил не больше пушинки. Через печать близнеца я начал трансформировать купол так, что в итоге он превратился в тоннель и теперь вел к открытому окну ближайшей избы. В это окно монстр точно не пролезет. «Бегите!» — крикнул я девушке, которая сама уже начала отходить к дому. «В дом! Забаррикадируйтесь!» Она кивнула и рванула к окну. Ну а я снова трансформировал купол. Магический ветер за секунду окружил ничего не понимающего громобоя, и теперь сам атакующий оказался внутри моего заклинания. Но купол не защищал его, а вытягивал воздух из захваченного пространства. Именно в этот момент рев двигателей стал особо громким, и на поле боя через пролом в заборе ворвался караван, а следом за ним и остальные машины. Мои ребята выскакивали из них едва ли не на ходу и начинали палить по монстрам. «Слабые точки бейте!» — рыкнул я, глядя, как жгут патроны молодые дважды одарённые. О, их бессменный лидер, сделав несколько выстрелов, отбросил автомат и рванул в рукопашный бой. «Хм, а телец у нас молодец!» За короткое время, прошедшее после обнаружения врага, он успел облачиться в броню и натянуть на голову свой рогатый шлем. А может, он же ехал в броне? В его духе натянуть доспехи еще на выезде из столицы, хотя я сказал всем повременить с этим и не нагружать себя раньше времени. В мгновенье ока Артем добрался до ближайшего громобоя и атаковал. Телец выглядел впечатляюще, шлем с бычьими рогами придавал ему внушительный вид, но в отличие от монстров, в его облике не было ни капли звериной дикости, только твердая, я бы даже сказал, монументальная решимость и уверенность в своих действиях. Но ну а Лабрис, топор с двойным лезвием, что он обрушил на палец у монстра, мог бы вызвать зависть у многих вольников или даже ратников крупных аристократов. Ещё бы! Артефакт третьей ступени с дополнительными эффектами на огонь и ветер. И, должен признать, Тёма отлично наловчился пользоваться своим оружием, размахивал им будто пушинкой, заставляя громадного монстра пятиться. А еще Телец очень удачно сочетал эффекты Лабриса со своей родной стихией. Ведь огонь и каменные пики то и дело били по монстру, и Финальным штрихом стала активация печати Тельца, когда громобой раскрылся. С ее помощью Тёма предельно усилил свой удар и пробил грудную клетку могучего монстра вместе с его легкими и сердцем. Правда, Артема тут же атаковал еще один громобой. Но и Артем был не один. Костя, он Ракоста, Глеб, Егор и Боря, ехавшие с Тельцом в одной машине, уже рассредоточились и открыли огонь по противнику своего лидера. «Рак, помоги раненому!» – пилел я Леониду, когда он красивой алебардой пронзил грудь своего противника. Я сам уже был рядом с Вавиловым и экипажем каравана, так что прикрыл отход Леонида. Он добрался до мужика, который так и не смог справиться с мертвыми пальцами монстра, и занялся его лечением. Мы плавно смещались к Тёме и остальным. Чуть дальше из двух других микроавтобусов высыпала группа Агаты, а из Уралов с яростным ревом выпрыгивали ратники без второго дара. «Десятка Архона! Только дальний бой и поддержка!» — быстро скомандовал я. Один из громобоев попытался схватить зазевавшуюся Машу, но не успел. Телец шагнул вперед, и земля под лапами твари разверзлась. Да, не сильно, но монстр провалился в яму почти по пояс, и эта яма тут же сжалась, точно змеиная глотка, не желая выпускать добычу. Чудище зарычало, селись вырваться, но и чувствовал, что Телец вновь влил ему маны в свою печать, а затем направил энергию в Лабрис. Удар, и голова твари покатилась по примятой траве. Могучий воин, но неэкономный. «Телец, сдерживайся!» — рявкнул я в рацию. «Не трать всю ману сразу!» Из микроавтобуса Рязановых выскочила Синица, бывшая ведьма корпуса, которую исцелил Леонид. Как и Буйвол, девушка сейчас выглядела непривычно живой, щеки порозовели, глаза блестели. Кстати, именно она сегодня была за рулем машины. А сейчас, припав на колено, схватила лук и выпустила первую стрелу. Та, усиленная водяным заклятием, пробила глаз одному из монстров. Стрелковые артефакты редко используют, слишком много маны они жрут и требуют точечного контроля. Но зато пробивная способность и сочетаемость со стихией пользователя впечатляют. Монстров становилось все меньше и меньше, однако же твари не думали сбегать. Напротив, после каждого потерянного собрата, они атаковали нас все яростнее и яростнее на всех направлениях. Агата выпустила струю ледяной воды, та, ударив в грудь одному из громобоев, мгновенно стала твердеть, сковывая чудище коркой льда. Тварь попыталась вырваться, но потерпела неудачу и застыла на месте. Тимофей подскочил и через нижнюю челюсть вогнал клинок в рогатую голову. «Окружаем!» — крикнул я, глядя на оставшихся монстров. Только сейчас они начали вертеть головами, выискивая пути отхода. «Не давайте им сбежать! Архон! Деревня!» «Есть!» — отозвался десантник и принялся раздавать приказы своим подчиненным. Архон и его люди действовали как единый механизм. Четверо бывших спецназовцев и шесть новичков четко выполняли приказы, отсекая монстров от деревни. но мы с дважды одаренными не давали им разбежаться в разные стороны и методично уничтожали последний громобой пал пронзенный сразу тремя заклинаниями тишина нарушаемая лишь тяжелым дыханием бойцов опустилась на деревню живы выдохнул костя вытирая под со лба все живы вот это бой с посвящением хмыкнул глеб, хлопнув друга по плечу «Эй!» – нахмурился Константин. «Отставить шар!» Хмуро посмотрел я на Глеба. «Ракоста был с нами во время самого первого похода». Маша подошла и отвесила Глебу под затыльник, чем вызвала улыбки на лицах остальной молодежи и бравых вояк. «Да понял я, понял!» – проворчал Глеб. «Архон, периметр!» – скомандовал я. «Ворона, организуй добычу трофеев!» Я кивком указал на трупы монстров. Агата посерьезнела и медленно кивнула, не став спорить с моим приказом. Спорным приказом с точки зрения законодательства. Ворона быстро взяла на себя командование, ну а я с чистой совестью направился к Леониду. Он водил руками над грудью раненого, управляя водой, которая то и дело проникала прямо в тело селянина. «Спасибо, господин!» – прошептал мужчина. «Но я в порядке! Сесть! Ему помогите!» «Прошу!» – он уставился на Леонида с мольбой во взгляде. «Пойдем, рак!» – коснулся я плеча Вавилова. Старик совсем плох стал. Вавилов покосился на меня и утвердительно кивнул. «Можешь встать!» – бросил он крестьянину и пошел за мной в сторону дома, в котором скрывались девушка и дед. Мужик закряхтел, поднялся и направился за нами. Дел убрал воздушную стену, что возвел перед окном дома для защиты, и легко залез внутрь. Вавилов не отставал ни на шаг. «А дверь?» — опешил мужик, однако, не получив ответа, тоже последовал нашему примеру. Девушка, несмотря на то, с какой видимой легкостью подняла старика, все же далеко оттащить его не смогла. Сейчас она на коленях стояла возле его распластанного на полу тела и тихо плакала. Но, заметив нас, вскинулась и выпалила. «Господин, спасибо вам, но...» «Все в порядке, Лера», — произнес я уверенно, припомнив ее имя. Затем склонился над стариком, приподнял верхнюю часть его тела и влил в горло зелье восстановление второй ступени. Да уж, поить стариков зельями я хорошенько натренировался в своем новом мире. Дед захрипел и открыл глаза. «Вы!» – пробормотал он, глядя на меня. «Папа, этот господин спас нас!» – воскликнула девушка, нависнув над стариком. «Э, да!» – протянул дед, не отрывая от меня глаз. «Как вас зовут?» «Александр Ярославович», — спокойно ответил я. Дед изумленно вытаращился и тяжело задышал. «Ваше благородие, господин Пожарский!» Я тоже замер в не меньшем удивлении. «Александр Ярославович Пожарский!» Выпалил он и начал захлебываться кровью. «Папа!» — крикнула девушка, попытавшись отодвинуть меня в сторону. «Спи, старый!» – вздохнул я, положив палец на лоб старику. Он вырубился и аккуратно опустил его на пол. «Лера, с ним все будет хорошо!» – мужик начал оттаскивать свою жену от тестя. «Они не только воины, но и целители!» Девушка замерла, не сводя с нас изумленных глаз. Я же взглядом велел Леониду приступить к лечению старика. Между тем с улицы уже слышался шум. уже крестьяне поняли, что всех монстров прикончили и, набравшись смелости, высунулись на разведку. Пойду тоже поговорю. Я направился к двери, но меня остановил громкий мужской голос. «Спасибо вам, Александр Ярославович! Вы спасли нам жизнь!» Я обернулся и посмотрел на мужика, который стоял в обнимку с женой. Женщина тоже благодарно поклонилась и произнесла. «Спасибо! И, простите, если была груба, господин!» И за папу, простите. Он просто до сих пор помнит боярина Пожарского и любит иногда повторять, что когда-нибудь Пожарские вернутся». Девушка виновато улыбнулась. Я же совсем другим взглядом посмотрел на старика. «Это ж сколько ему лет-то, что он помнит моего прадеда?» Потом я перевел взгляд на молодую крестьянку, которой точно нет еще и тридцати. Затем снова посмотрел на старика. «Снова другим взглядом». «Молодец, уже на старости лет смог заделать дочурку и до сих пор помирать не собирается. Хотя сегодня, конечно, чуть не помер. Но удача ему явно благоволит еще больше, чем его молодому зятю. С этой мыслью я вышел на улицу. Мужчина последовал за мной, а Лера осталась с отцом и Леонидом. Снаружи стало довольно оживленно. Селяне вышли из своих укрытий и теперь с любопытством смотрели по сторонам». Не без испуга, конечно. Женщины прижимали к себе детей. Старики поминали богов, глядя на туши монстров. «Вы спасли нас!» – прошептал один из них седой, с трясущимися руками. «Мы уже думали!» «Все позади!» – перебил я мягко. «Главное, вы целы!» «Спасибо!» – пробормотала какая-то бабка и низко поклонилась. «Спасибо!» – начали повторять другие. «Спасибо!» Маленькая девочка, отлипнув от мамы, осторожно подошла к нашей Маше, видимо, посчитав ее самой безобидной из нас, и робко протянула девушке полевой цветок, желтый с тонкими лепестками. «Спасибо!» — улыбнулась Маша, присев перед девочкой на корточке. Взяв цветок, она бережно заправила его за ухо и с улыбкой произнесла. «Он такой же яркий, как твоя улыбка!» Девочка засмеялась и убежала к матери, прячась за ее юбку. Я огляделся. Мои дважды одаренные довольно быстро срезали рога со всех громобоев и теперь стаскивали их в кузов одного из Уралов. Между тем Агата, свистывая под нос незамысловатую мелодию, проворно вскрывала брюхо одного из монстров, что-то объясняя уверенно ей десятки. Судя по тому, как в один момент она поморщилась, ничего особо ценного внутри твари ворона не нашла». Внезапно ожила рация, что болталась на воротнике моей заляпанной кровью монстров в футболке. «Близнец, у нас гости», — хмуро проговорил Архон. «Да и угадаю. В нашем случае правильнее будет сказать не гости, а местные хозяева». «Так точно. Машины имейских. Скоро будут здесь».